Введение. Из вступительной речи на встрече с родителями. 2016 год. Меня заинтересовал один вопрос, который пришел по электронной почте. Он звучит так. Какие, по вашему мнению, изменения произошли в родителях за последние десятилетия? Я глубоко задумалась. Если взять отрезок времени с 1920 по 1990 годы, то три поколения людей прошли через советское воспитание. А что теперь? Взгляды на воспитание, на то, как жить и общаться с ребенком, стали более разнообразными. Это и хорошо, и плохо. Потому что родители потеряли четкие ориентиры. Как было в советское время? В общем, однообразие. Всех детей привести к одной норме через строгость, послушание, вдалбливание в голову правильных истин. А теперь, когда перестали говорить как надо, родителям приходится самим думать и выбирать из разных идей те, которые им кажутся подходящими. Что касается меня, то я поверила в гуманистический подход и реализую его в своей работе. В психологии он развернулся к концу 20 века. Это такой взгляд на человека, при котором в центр внимания ставится его личность, а не поведение. Личность шире, чем поведение. Поведение – это то, как человек действует в конкретной ситуации, а личность – то, как он мыслит, к чему стремится, что ценит и считает важным. Поведение может быть выученным и застывшим, а личность всегда развивается. И вот мы хотим поставить в центр внимания воспитание личности ребенка. Как это делать? Когда сверху спускаются догмы, то задача для родителя более или менее простая принять нормы и встраивать их в ребенка. Но дело в том, что так уже пробовали жить, и сколько было провальных опытов. Живое существо не поддается жесткому программированию. Чтобы воспитание шло успешно, нужно понять, что нужно ребенку, каковы его потребности. Прежде всего, к какому общению он тянется. К теплому, доброжелательному, обязательно. Но можно сказать больше – к любви. Маленький ребенок хочет, чтобы его любили и принимали, чтобы почаще говорили Ты мой хороший, мой любимый. Правда, не обязательно так все время говорить, но так относиться. Как вы думаете, сохраняется потребность в такой любви и тепле на всю жизнь, у подростков и у нас, взрослых? А как же? Какая еще потребность у ребенка? В развитии. Это природная тяга к новым впечатлениям, обучению, совершенствованию. Посмотрите на малышку. Как он исследует все вокруг, как тянется к предмету. А достав, какое удовольствие испытывает. Как он начинает ползать, вставать на ножки, делать первые шаги, падает и снова встает. Многое мы не замечаем. Например, как у него отрабатывается конвергенция глаз. Движение в результате которого зрительные оси сходятся на предмете и многое, многое другое. Организм запрограммирован на развитие, и это стремление можно было бы выразить словами «я хочу уметь» и добавить «сам». Иными словами, у него есть потребность в саморазвитии. В полтора-два года он еще буквы «С» не выговаривает, а уже заявляет «я шам». В этом же возрасте возникают первые протесты детей в ответ на указания родителей, на подавление их стремлений к самостоятельным действиям, можно сказать больше, к свободе. Давать ребенку свободу не значит отпускать его на волю волн, мол, сам вырастет. Конечно, мы должны его учить, как-то передавать ему достижения культуры и цивилизации, но делать это нужно крайне осторожно. И чтобы избегать ошибок, нужно обращать особое внимание на его эмоции. Относительно недавно психологи ввели в обиход понятие эмоционального интеллекта, по-английски «emotional intelligence», или, если сказать по-другому, «эмоциональной грамотности», «компетентности», «зрелости». Вообще, эти психические свойства или способности давно осознавались, но больше интуитивно. Теперь их обсуждают как научные знания, которые следует внедрять в практику. Мне часто задают такой вопрос. Десять раз ему говоришь одно и то же, а он все равно не делает, и я срываюсь. Что мне делать? Во-первых, непонятно, почему надо говорить десять раз. Почему это вообще входит в манеру общения? На самом деле, больше двух раз говорить не надо. Может быть, он не расслышал, можно повторить, и все. Во-вторых, на вопросы «что мне делать?» у меня есть общий ответ. Воспитание – это занятие на грани искусства. Отдельный совет по одному или двум поводам ничего не даст, потому что ребенок – это, простите за архинаучный язык, многофакторная система. Если вы будете исправлять что-то одно, игнорируя многое другое, то ничего не получится. Приходится интуитивно нащупывать, в каком месте из многих, каким способом и когда нужно ваше вмешательство. Эмоции – лучший индикатор того, что происходит с ребенком. Если его потребности не удовлетворяются, то возникают отрицательные эмоции. Надо искать причину. Дома, в школе, в детском саду, что и где надо менять. То же и в вашей взрослой жизни. Если есть неудовлетворенность, ищите, в чем дело. И меняйте. Не надо затягивать. Хочу привести один пример. Мама пишет. Девочка тревожная, чуть что плачет по ночам и просится ко мне в кровать. Как избавить ее от тревожности? И тут же второй вопрос от той же мамы: Как ребенка подвести к разговору о разводе с мужем. Так с чем мы будем работать? С тревожностью девочки или с ее реакцией на развод родителей? Мама не осознает, что дочку тревожит не просто темнота и одиночество в кроватке. Ее проблема зарыта в совсем другом месте. Итак,. Очень часто. Если между мамой и папой даже нет серьезного конфликта, а просто один что-то строго сказал другому, а уж тем более сказал сердито или грубо, то ребенок внутренне застывает. Вы можете не заметить его напряженность, а она остается. Она может начать плохо себя вести, не слушаться, нарушать всякие правила, что-то не делать или делать что-то не то. На него сердится, наказывают. А источник всей проблемы кроется в сердитой интонации папы или мамы, особенно повторяющейся. И родители этого часто не понимают. Важно уметь работать с эмоциями. И своими, и вашего ребенка. Надо не только понимать чувства, но и обсуждать их, обсуждать деликатно. Если вы спросите ребенка в лоб «что с тобой?», то он ответит «ничего» или «нормально». Особенно часто так отвечают подростки. Начиная с 12-13 лет, они обычно закрываются и живут, не обсуждая с родителями свой внутренний мир. Почему? Потому что не верят, что родители поймут. А на самом деле умелая беседа по душам им очень нужна. У меня был такой случай. На мои занятия пришла мама-математик. А математики обычно люди умные и организованные. По своему мужу знаю. Она прошла уроки по активному слушанию. Вернулась домой. И стала выполнять домашнее задание. Слушать свою 14-летнюю дочку. Потом мне звонит с тревогой. «Юлия Борисовна, такой кошмар, такой кошмар. Я уже третий день хожу, сама не своя». «Что случилось?» «Я активно послушала дочку, и оказалось, у нее столько проблем в школе, а я думала, у нее все в порядке». Девочка выковырилась и почувствовала облегчение. А в конце беседы с мамой решительно заявила что теперь она больше не собирается валять дурака и покажет им всем. Для эмоционального благополучия ребенка необходимо общаться с ним в доброжелательном, позитивном тоне. Ему надо внушать уверенность, что он хороший, сильный, выносливый. Ты оцарапался, не пищал, не испугался, молодец. Ты умеешь стойко переносить трудные ситуации. Вот такие эмоциональные поддержки очень важны. О многих вещах с детьми нужно договариваться заранее. Опыта и ума у родителей достаточно, чтобы предусмотреть, где ребенка может подстерегать трудность, неудача, обида и даже опасность, и подготовить его к этому. Особенно важно заранее готовить детей к предстоящим подростковым проблемам. Однажды мне довелось невольно подслушать разговор в автобусе между студентками физкультурного техникума. Одна девушка рассказывает подружке. «Ой, вчера на вечеринке был такой мальчик, такой мальчик, и я с ним познакомилась». Подруга взволнованно. «Да? А какой он? Расскажи!» «Я тут напряглась, думаю, сейчас услышу о вкусах девочек, что им сейчас кружит голову. Правда, это было в далекие 80-е годы. Может быть, сейчас что-то изменилось. А та с восторгом описывает. У него вот такие волосики, такая вот рубашечка и такие джинсики». И подруга в экстазе. о О! Хоть стой, хоть падай. А вдруг у нее потом случится любовь, и эти джинсики и волосики ей скажут, что от тебя требую, то и делай, а то расстанемся. Что тогда будет делать ваша неподготовленная девочка? Надо заранее беседовать с детьми на разные темы, от уколов до влюблённости. Нужна культурная и психологическая профилактика до того, как им придётся вытерпеть боль или их захлестнут подростковые эмоции. Иначе уже будет поздно. Еще был очень хороший вопрос от родителей, который всегда выводит на размышления. Как избегать крайностей? Как находить золотую середину? Например, сочувствовать или обращаться сурово, чтобы закалять. Некоторые считают, что проявляя внимание, слушая и сочувствуя, можно размягчить ребенка, сделать его слабым и зависимым. Он, мол, может перестать справляться с трудностями и чуть что сразу бежать к маме. Еще одна золотая середина между принуждением и свободой. В Последнее время я горячо борюсь за свободу детей, потому что в нашем обществе есть перегиб в сторону принуждения. Дети сейчас стали, да и были, рабами школьных требований, всяких мнений, мод и новых трендов. Родители стараются детей усиленно развивать. Сдают в секции, кружки, специальные школы. И у детей нет свободного времени. Они мало играют, мало предоставлены себе не могут заниматься тем, что им нравится, к чему их тянет. Родители все это перекрывают расписанием их жизни, и тогда возникают конфликты принуждения. Этого делать не надо. Не препятствуйте свободному течению жизни и развитию вашего ребенка. Подумайте, не стоит ли за вашими усилиями некий искусственный проект ребенка, в который вы хотите его втиснуть. Этот проект может ему очень навредить. «Известный академик, вырастивший многих кандидатов и докторов наук, как-то поделился одним своим наблюдением. По моему опыту, — сказал он, — если человек пошел не в ту профессию, занят не тем делом, о котором мечтал в 15 лет, он не будет счастлив. В нем и в 40-50 лет будет сидеть чувство неудовлетворенности. Давайте работать над тем, чтобы сделать счастливым и удовлетворенным вашего ребенка, Да и себя тоже. Ведь для этого каждому дана всего одна жизнь. Меня иногда спрашивают, в чем суть воспитания. Глагол «воспитывать» я бы заменила на «другой». Этот слишком часто ассоциируется с такими действиями, как заставлять, принуждать, требовать, контролировать, проверять. Если ребенок не слушается, заставить, грубит, поправить или наказать. Обижен, сказать нечего обижаться, сам виноват». Если воспитание понимать именно так, то я к этому отношусь плохо. Я бы подобрала другое слово – помощь в развитии, становлении, чтобы ребенок, когда вырастет, смог бы жить среди людей самостоятельно и достойно. Вспомните фреску Микеланджело. Бог сотворяет Адама. Их руки вот-вот встретятся, мощная, мускулистая рука Бога устремляется к протянутой руке Адама. Взрослый – носитель знаний, мудрости, этических принципов, и все это он передает ребенку. Если родители продолжают вмешиваться в жизнь ребенка, даже когда тот вырос, это настоящее насилие над человеком. Но начинается оно задолго до того, когда он еще маленький. У каждого ребенка свой темп развития и роста. И нельзя вмешиваться в этот процесс неаккуратно. Это значит нарушать его. Родители должны помогать детям расти. Их роль в этом. Хочу добавить про взаимоотношения взрослых. Семья – это среда, в которой ребенок будет усваивать именно личностные, человеческие, моральные, нравственные вещи. Если папа с мамой ругаются, то ребенок будет ругаться и на папу, и на маму. Потом мама будет сына просить перед папой извиниться. Ребенок не хочет извиняться. Почему? Потому что он не понимает, почему он должен извиняться, когда папа вел себя так же. Ребенок может ненавидеть родителя. Временно. Я не имею в виду на всю жизнь. Но он может накопить негатив. Дело в том, что наши обиды переходят в гнев. Обида, нехватка внимания, впечатление меня не любят, трансформируются. Эмоции – это сообщающиеся сосуды. И боль переходит в гнев. «На взрослых отношениях вы можете в этом убедиться. Я думаю, вы это знаете по своему опыту». «Человек не злой от природы», пишет известный английский педагог и гуманист Александр Нил. Он 40 лет содержал школу Саммерхилл, в которой учились трудные дети. Такие, что с ними не могли справиться ни родители, ни обычные школы. Нил пишет. «Сорокалетний опыт убедил меня, что дети не злые. А приходили к нему очень озлобленные дети». И в этой школе они отходили от гнева. С чего Нил начинал? Учиться не обязательно. В школу можно не ходить, если не хочется. Ура! Но в среднем неделе через три они начинали учиться по собственному желанию. Приходили туда и хулиганы, и воры. Нил говорит, чтобы вылечить мальчика от воровства, я с ним шел воровать соседских кур. Я должен был к нему присоединиться. Что значит присоединиться? Нил поясняет. Например, я крашу дверь белой масляной краской. Если придет парень, который долго в нашей школе и начнет лупить сырой глиной в дверь, я на него наору. Если он уже пожил в нашей школе, поорать иногда можно, не злобно. И он понимает, что тут как бы баш на баш. Ты наляпал, я на тебя поорал. Но если кидать глину в дверь будет только что прибывший в школу запущенный ребенок, то я начну с ним вместе, этой глиной, ляпать дверь. Нил на разных примерах показывает эффект от присоединения. В первый момент дети изумлялись. Почему он это делал? Он принимал то, что ребенок в себе уже ненавидел, что он в себе осуждал. И потом, после исправления, он спрашивал детей, что на тебя произвело впечатление? Ты первый, кто меня принял в этих недостатках. Как тяжело. Что надо с собой сделать, чтобы принять гневающегося ребенка? И тем не менее, вы можете сказать, я очень огорчена, но не ненавидеть, не орать, потому что он не сразу понимает. Но если ребенок стойко не понимает и стойко вам вредит, то надо понять, почему. Надо понять, почему ребенок мстит родителям. Один долг родителя – это давать ребенку развиваться свободно. И второй долг – создавать, бороться за человеческую атмосферу в семье. Боритесь прежде всего с собой внутри. Прощайте, отпускайте. Если не получается жить вместе, отпустите человека. «Ваш муж...» Я сейчас обращаюсь к женской аудитории – Заглядывается на молодых женщин. Что в вашей душе происходит? Переживание включается моментально. А что дальше с этим делать? Замечать, ругаться, скандалить. Демократичный, гуманистический настрой по отношению к ребенку должен быть и ко взрослым тоже. А может, и прежде всего ко взрослым. Если вы понимаете, что почему-то мужу надо сейчас ловить рыбу, и только этим он и занимается, надо давать ему ловить рыбу, а не требовать заняться серьезными, по вашему мнению, вещами. Посидите вместе с ним на рыбной ловле, присоединитесь к нему. Я вообще-то мечтала, что он будет известным физиком, а он у меня рыбу ловит. Но он мой муж, я его люблю, я ему даю эту возможность. Его не критикую, не отталкиваю, я его отпускаю. В каждой работе, в каждом увлечении можно быть творческим, интересным человеком. Поэтому лучше больше улыбаться и меньше быть полицейским в семье. Известный американский психолог Карл Роджерс говорил, что взрослого по отношению к ребенку можно сравнить с садовником, который ухаживает за растением. Садовник его поливает, обеспечивает ему свет, удобряет почву. Иными словами, он растение оберегает, подпитывает, защищает, но не тянет за верхушку. Если вы будете тянуть за верхушку, вы его не вырастите. Что значит поливать, удобрять, давать свет в отношении ребенка? Это прежде всего создавать обстановку поддержки и положительного настроя. Например, если говорить о школьных занятиях, важно, чтобы ребенок хотел учиться, чтобы ему было интересно. Позитивное отношение ребенка к учебе надо беречь как зеницу ока. Для этого нужно делать две вещи. Во-первых, оставлять его в покое, давать возможность самому решать задачи, делать выводы, добиваться результатов. А во-вторых, деликатно помогать при затруднениях причем только тогда, когда ребенок сам просит о помощи. В продолжение метафоры роджерса: Не тянуть растения за верхушку. Некоторые родители, желая, чтобы ребенок скорее рос и развивался, излишне нагружают его разными занятиями, не давая двигаться своим путем и в своем темпе. Например, с года или двух пытаются учить ребенка читать. это ведь ужас. Авторы и разработчики подобных методик просто морочат родителям голову. С другой стороны, Родители слишком часто пресекают спонтанную активность ребенка. Не лезь, не бери, не копайся, не бегай, не смотри, не слушай. Проявляя неуважение к интересам и потребностям ребенка, они наносят большой вред развитию. К способности ребенка развиваться за счет и в меру собственных сил нужно относиться с большим вниманием и доверием. Поддерживать его каждый раз и в каждом месте, где он стремится себя проявить. Многие спрашивают, А может ли родительской любви быть слишком много? Вопрос в том, что мы понимаем под словом «любовь». Польский педагог Януш Шкорчик писал, «От матери зависит, даст она ребенку грудь или вымя». Что значит «дать вымя»? Может быть, это как раз и есть слишком много любви, такой, которая не идет на пользу. Ведь, взращивая ребенка, мы помогаем ему стать человеком. То есть учим руководствоваться не только инстинктами, желаниями получать удовольствие. Мы не можем не ставить ему ограничения, необходимые для его же блага. А это значит временами его огорчать. Но некоторым родителям бывает трудно это делать. Они не хотят огорчать ребенка и готовы удовлетворять любые его желания. Делать все, чтобы ему было хорошо. Однако на самом деле они не помогают ему стать человеком, а дают имя, Навязываются с нежностями, которые приятны им самим, впихивают в него лишнюю пищу, оберегают от холода, жары, микробов, дурных влияний, влезают в его жизнь с усиленной заботой. Когда в ребенке не видят личность с ее самостоятельными потребностями, а проявляют слепую преданность, свое животное чувство, это совсем не та любовь, которая ему нужна. Что значит дружеская любовь к ребенку? Это уважение его и доверие к нему. Некоторые родители боятся говорить детям о том, что чувствуют. Они избегают доверительных отношений и страха потерять авторитет. А на самом деле теряют контакт. Когда мы открыты и искренне выражаем свои чувства, дети видят, что мы тоже живые люди, и начинают доверять нам свой внутренний мир. Приведу пример. Одна мама, видя, что сын тоскует по отцу, сказала, «Я вижу, что тебе трудно без папы, и мне тоже трудно. Был бы у тебя папа, а у меня муж, было бы нам жить намного лучше». Так мама доверила мальчику свое переживание. Они еще поговорили, и обоим стало легче. Они сблизились. Сблизились, как просто два человека, как два друга в общей печали. Да, с ребенком надо дружить. Конечно, он младше нас. Он меньше знает, у него меньше опыта. Мы в ответе за него. Но это наш друг.